Глава 29. Подруга. Следующие две недели прошли в нескончаемых заботах и хлопотах. Вечером позвонила подруга Анжела и бодрым голосом скомандовала: "Так, хватит киснуть. Сегодня идём в ресторан. Тебе нужно отвлекаться, а не сидеть всё время одной в своих печальных мыслях. Давай, собирайся, я через час заскочу за тобой". Марина решила сделать причёску, закрутила волосы на бигуди, заглянула одним глазком в компьютер. Кактус уже успел написать: "А феном слабо пользоваться или ты им только деньги сушишь?" Вот как они всё видят. И что с этим можно сделать? Анжела познакомила Марину со своим женихом. Жених Марине понравился. Такой представительный, красивый, очень прилично выглядит. А главное, Анжелу всё время держит за ручку. Видно было, как он её любит и боится отпустить. Подруга вся светилась от счастья. Ой, Анжела, как я за тебя рада, тихонько сказала Марина. Вы нашли друг друга в этом мире. Это такое счастье. Они все втроём сели за столик и заказали лёгкий ужин. Добавили к ужину бутылочку итальянского вина на троих. Через несколько минут к их столику подошёл молодой, симпатичный мужчина и церемонно преподнёс Марине розу, смущённо сказав при этом: "Девушка, вы так же прекрасны, как эта роза". Марина засмущалась, комплимент показался ей слишком банальным. посмотрела на парня внимательно и подумала, что парень бандит. Через всю щёку у него красовался шрам, который, однако, внешность его нисколько не портил. Просто человек со шрамом, подумала Марина. Шрамы украшают мужчину. Чем-то он действительно напоминал обаятельного и симпатичного актёра Аль Pacino из фильма Человек со шрамом. С разрешения Анжелы он присел к ним за столик и начал рассказывать о себе, обращаясь при этом только к Марине. Вы думаете, я слишком молод для вас? спросил он её. Да ничего я не думаю, сейчас я просто отдыхаю с друзьями, удивлённо ответила Марина. И от мыслей тоже отдыхаю. Правильно. И даже и не думайте, мне уже 26 лет. И я мечтаю о женщине старше себя. Хочу счастливую семью и чтобы мы завели с ней детей. До да совсем я ничего о вас не думаю, и тем более я не думаю о счастливой семье, ещё раз ответила Марина. Думаете, думаете, все думают, что я молодая и слишком беззаботная, но это не так. Не так давно я попал в аварию. и сломал позвоночник. Врачи поставили на мне крест, приговорили к инвалидной коляске. Но я не сдался, а теперь занимаюсь спортом и хорошо танцую. Хотите, покажу. Чтобы тут же доказать правоту своих слов, он пригласил Марину на танец. Танцевал он действительно профессионально. У него получалось вести партнёршу так умело, Что на них с восхищением смотрел весь зал. По окончании танца все, кто сидели в зале за столиками и наблюдали за танцем, восторженно зааплодировали. Парень с Ашрамом пригласил Марину за столик, где он сидел с друзьями. Марина долго не кивала, но партнёр по танцам был чрезвычайно настойчив, и она всё же решилась подойти вместе с ним. Когда они приблизились, она тут же поняла, что два его друга хорошо ее знают. Она встречает их каждый день в банке на входе. Ребята служат в охране. Когда они встречали ее в дверях учреждения, всегда вежливо здоровались. А сейчас в ресторане расслабились и находились в сильном подпитии. От них через слово слышались матерные слова. Еще не хватало, чтобы о ней пошли дурные слухи, что она ходит по ресторанам и знакомится непонятно с кем. Человек со шрамом спросил, «Мариночка, может быть, после такого дивного вечера я могу проводить вас до дома?» Марина поняла, как отвратительны ей сейчас все мужчины, как не хочется ни с кем общаться. После развода, наверное, любая женщина чувствует себя как смертельно раненная волчица. Она вежливо ответила: "Спасибо за предложение, но в другой раз. Не обижайтесь, хорошо?" Анжела обнималась со своим парнем и смотрела на Марину, безмолвно спрашивая, когда она уже наговорится с новыми знакомыми и вернётся к ним. Когда Марина извинилась перед ребятами и снова уже одна вернулась за свой столик, подруга спросила: "Это ужас. О чём ты говорила с этими охранниками? Марина, ты такая красавица. Неужели не можешь найти себе нормального мужика?" "Какого нормального?" спросила она. "Бизнесмена какого-нибудь богатого. Сама не знаешь, какие мужчины нормальные?" Не знаю. В бизнесменах точно ничего нормального нет. К тому же мне сейчас до такой степени плохо, что я даже помыслить не могу ни о каком мужчине. У меня ведь вся жизнь рухнула. Наверное, я ещё долго не смогу теперь прийти в себя, ответила она верной подруге, а про себя подумала: мне одного Кирилла И переписки хватает так, что времени и энергии не остаётся ни на что другое. Они заказали десерт и собирались в скором времени уходить, но неожиданно Марина увидела приближающегося к ним Артура. Он был в синих джинсах и нарядной рубашке, одет по-праздничному. Сейчас он показался ей даже красивым. "А ты как здесь оказался, Артур?" удивлённо спросила Марина. Я не один с девушкой, ответил он и показал рукой в сторону столика в углу зала. За столом сидела невозрачная и совершенно некрасивая женщина. Марина посмотрела на неё и сразу поняла: она явно имеет виды на Артура, и это не просто банальная интрижка. Ну что ж, Сама виновата, не обращала на хорошего парня и своего помощника никакого внимания, даже не разглядела, что он еще и симпатичный. Теперь вот приходится самой пытаться отвязаться от сомнительных ухажеров, которые хотят женщину старше себя и непременно завести от нее детей. Анжела тоже увидела за столиком Артура и эту женщину и язвительно прокомментировала. И ладно бы нормального нашёл, но он нашёл самую страшненькую, каракатица какая-то. Анжела, ну зачем ты так вступилась за пассию Артура? Марина, натурально каракатица, стояла на своём Анжела, и сразу видно, как она в него влюблена. Вечер, неожиданно ставший мрачным, закончился. Анжела поехала со своим парнем к нему. А Марина одна вернулась в свою неуютную съёмную квартиру. Аркадий решил взять быка за рога. Пока она ушла от мужа и относительно свободна, он прислал новое приглашение от своего академика посмотреть всё же клинику для алкоголиков и определиться с покупкой нового бизнеса. Академик в письме выражал сожаление, что в прошлый раз у неё не получилось приехать. В связи с непредвиденными обстоятельствами он обещал купить билет в обе стороны и оплатить все расходы, даже если они не договорятся. Вылетать нужно было срочно. Аркадий позвонил: "Мариночка, это предложение, от которого нельзя отказаться. Надо ехать. Я жду тебя, любовь моя, жду и мечтаю о встрече, мечтаю о тебе". Я очень хочу встречи с тобой и очень хочу тебя увидеть. Я очень тебя люблю, поверь мне. Целую тебя бессчётное количество раз, со всей нежностью и страстью, которую я берегу для тебя, любимая моя, я весь твой на всю оставшуюся жизнь. Марина сказала, что очень переживает после развода, почти не видит детей. Сейчас она точно не может никуда ехать. Ой, ну нашла, о чём переживать. Академик мой с женой разводился вообще, целых 2 года. А его дражайшая половина наняла киллера. Так что ты, Мариночка, в очень хорошем, лучшем положении. И что хорошего? спросила Марина. Ну у тебя же нет 4 млн долларов, слава богу. Но если приедешь, И не откажешься от такого предложения, которое случается один раз в жизни, то обязательно буду. Не знаю, Аркадий. Я подумаю, конечно, но ничего не обещаю, как можно мягче ответила Марина. Ближе к вечеру она позвонила мужу и попросила: "Максим, можно я дочку заберу?" "Забирай, я не против". Позвони минут через 10, я позову её к телефону. Марина позвонила, но Маша сказала, что ей некогда, она играет с папой в новую игру. Марина сразу поняла, что он уже успел уговорить её не ехать к маме. Надо же, какой заботливый папа, подарок купил. В новые игры уже играют. Похоже, муж уже начал понимать, что Марина никогда не вернётся домой. Теперь он стал злым и грубым. У него в доме сформировалась целая коалиция против Марины: та женщина, его преданный соратник Егор и все многочисленные друзья мужа, многие из которых раньше были их общими друзьями. Марина подумала, что начинается самый страшный период делёжка имущества и манипулирование детьми. Она рассказывала по вечерам Кириллу: "Я не знаю, что делать. Я пытаюсь разговаривать с ним мирно и решать все вопросы, а он говорит: "Мы сейчас заберём весь твой бизнес, и у тебя совсем ничего не останется". Вот и все разговоры. Маринка, я могу как-то помочь тебе избавиться от мужа. У меня есть знакомые хорошие, а у них своя фирма, а у фирмы крыша, понимаешь? Ребята проверенные, всё тихо сделают. Всё шутишь, кактус. Ты прямо как мой дражайший сукрук. Всегда хи-хи, ха-ха. Никто никогда не знал и не знает, что у него в голове. У нас немного общего, моя дорогая. А ты плачь и терпи, как обычно, ты самоубийца. Я тебе уже говорил, ответил кактус. Я не буду терпеть. Я пойду к адвокату, решительно сказала Марина. Всё же кактус сводит её из себя и заставляет активно действовать. Стоит сказать спасибо ему за это. У них при союзе вёл консультации адвокат профессиональный юрист по гражданским делам. Марина дружила с ним и решила посоветоваться по поводу возможности раздела имущества. Адвокат сразу спросил, зачем Марина оформила часть бизнеса на соратника мужа. Зачем оформила такие обстоятельства и такое законодательство, больше не на кого было, куда бы я иначе всех наёмных работников дела? А их много у нас было, как вы знаете. Сейчас гораздо меньше. И клубы я все закрыла, оставила только два, и ещё один остался у мужа. Он забрал арендованное мною помещение и половину моих компьютеров. Ну раз вы, Марина Алексеевна, своими руками всё отдали, я думаю, никакой адвокат вам уже не поможет. Тут действует закон джунглей. Кто первый всё вывезит, грузовик подгонит, тому всё и будет принадлежать. Конкретно ваше имущество государство разделит, но так, что у вас у самих ничего не останется. И прежде чем обращаться с исковым заявлением, необходимо внести госпошлину в кассу суда. Марина расстроилась. Нужно было обсудить с мужем то, что ей сказал адвокат. Она подъехала к дому и посигналила. Муж, увидев из окна дома Лексу, вышел на крыльцо их бывшего раннего общим дома и неожиданно поднял с крыльца мирно стоявший на ступеньках ботинок и запустил его со всей силы в машину. Марина вышла из машины и по возможности мирно сказала: "Спасибо, Максим, что не попала в лобовое стекло. А зачем ты явилась, сумасшедшая мамаша?" Нина игралась ещё со своей психологией, детей бросила, нечего сюда ездить, злобно выкрикнул он. Муж даже не пустил её на крыльцо. Марина хотела поговорить и рассказать, что она узнала от адвоката. Госпошла на разделе имущества была просто нереально дикой. Ей не собрать таких денег за несколько лет. Она была в полном отчаянии. Закон не на ее стороне, и она совсем одна, а их много. Муж со своими друзьями сейчас мог действовать с позиции силы. Кроме того, он прав, что у нее совершенно отъехала крыша. Как Марина раньше могла верить мужу и жить с ним? Почему она все эти годы не видела, что он такой хитрый и подлый? Жила с широко закрытыми глазами. От Саши она узнала, что любовница переселилась в дом вместе со своими персидскими кошками, и супруга сейчас всё устраивала. Никакого раздела имущества он не хотел и никогда не захочет. Марина по-прежнему занимается всей документацией и работниками, а любовница живёт в доме и удовлетворяет его потребности в постели. Дети с ним Он ничего не потерял, живёт у себя в шикарном частном коттедже. Чем ему плохо и зачем ему что-то менять?